На другой день, 1 января 1820 года, мать и дочь были в таком ужасе, что не осмелились идти поздравлять старика с Новым годом. Зима 20-го года была очень холодна, снег густо лежал на крышах. Когда Гранде зашевелился в своей комнате, старушка закричала ему из-за перегородки «Гранде!» Сделай, милость, прикажи на нете развести немножко огня в моей комнате. Здесь так холодно, я мёрзну под одеялом. уж я стара, друг мой, мне нужно более беречься. Притом же, прибавила она после минутного молчания, Евгения придёт сюда одеваться. Бедненькая простудится в такой мороз. Потом мы сойдём вниз и поздравим тебя с Новым годом. «Та-та-та-та-та-та-та! Вот язычок-то! Ну-ну! Как ты начинаешь Новый год, мадам Гранде? Да ты никогда столько не говорила, а? Уж не покушала ли ты хлебца с вином, душа моя?» Молчание. «Ну, мадам Гранде, душа моя, я сделаю по-вашему. Ты славная бабенка, и я не хочу, чтобы с тобой приключилась беда на старости». Впрочем, живучи вы все, Лабертелььер, хм, неправда ли? Народ не такой, чтоб умирать, не поживши порядком. Но я им прощаю их долгую жизнь, всё-таки наконец мои их наследники. Старик закашлялся. Вы весёлы сегодня, сударь? грустно сказала госпожа Гранда. Я как рыба в воде, прибавил он, входя к жене уже совсем одетый. Да, — Да-да, правда, здесь таки порядочно холодно, бр-р-р. Мы славно позавтракаем, жёнушка. Дегросен прислал мне пастет из гуся с трюфелями. Я пойду за ним в контору дирижансов. Просил также я его прислать червончик для Евгения и душа моя, — сказал он ей на ухо. — Что делать? У меня в ящиках ни капли золота.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 «Ну, что это с барином сделалось?» — сказала Нанетта, вынося в комнату вязанку дров. «Сперва он мне сказал «Здравствуй, с Новым годом, старая чертовка! Разложи-ка огня у жены, она мерзнет, бедняжка! Потом...» «Да я просто одурела, как пень, когда он мне дал целые экю в шесть франков, и такой новенький, светленький! Ну, посмотрите, сударыня, посмотрите!» Ох, добрый, добрый барин. Ведь вот на других посмотрев, так чем старее, тем злее, а этот такой добрый, такой тихий, такой милостивый. Ну, да уж дай Бог ему здоровья хорошему барину.